«Двадцать лет под кроватью». Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кинжалом. Снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно, просто выйти хотелось. А тут еще папа и мама ушли в кино. И когда мне Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас же оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Аленка, за ней Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело, и шумно. И под конец Аленка вдруг сказала, «А теперь в прятки, давайте в прятки!» И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким, Костику и Аленке. А сами все время прятались, и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно-таки скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная, и мы все время прятались за портьеру, или за шкаф, или за сундук. И в конце концов мы стали потихоньку выплёскиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большющий длинный коридор квартиры. В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, тот уж, конечно, не сразу догадается, что я приделся за Марь Семёновной шубой и сам влез в валенки как раз под шубы. И вот как раз водить выпало Костику И он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать Раз, два, три, четыре, пять Я иду искать Тут все брызнули в разные стороны кто куда Чтобы спрятаться А Костик немножко подождал и крикнул снова Раз, два, три, четыре, пять Я иду искать опять Это считалось как бы вторым звонком Мишка сейчас же залез на подоконник, Алёнка в шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка недолго думая влез под шубу Марии Семёновны, где всё время прятался. Я оказалось, что я остался без места. Я хотел дать Андрюшке позатыльник, чтобы он освободил моё место, но тут Костя крикнул третье предупреждение. Пора, не пора, иду со двора. Я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался. И я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут в самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в неё. Это была какая-то комната, и в ней на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая, так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей, и я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов. Но все довольно старые. А ещё стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояло алюминиевое корыто для тармашек. Я устроился очень удобно: голова на корыто, чемодан под поясницей, ощу ловка и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлёпанцы. И всё время думал, как это здорово, я спрятался, и сколько будет смеху, когда Костик меня тут найдёт. Я отогнул немножко кончик одеяла, которое свишало со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдёт и будет меня искать. Но в это время в комнату вошёл не какой-нибудь Костик, а вошла Ефросинья Петровна, симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу-ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Я всё время потихоньку наблюдал за ней, думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я ещё для смеха возьму какую-нибудь её туфлю в зубы. А она тогда наверняка упадёт от смеха. Я был уверен, что вот ещё секунды или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Потом я сам всё время смеялся про себя без звука. <смех> Мне было чудесное настроение. Я всё время поглядывал на Ефросинию Петровну. А она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того, ни с сего плотно захлопнула её. А потом гляжу, повернула ключик и готово. Заперлась. А потом все заперлась вместе со мной в карытом. Заперлась на два оборота. В комте сразу стал как-то Тихо и зловеще. Но тут я подумал, что это она запиралась ненадолго, а на минутку, и сейчас отопрет дверь. И все пойдет как по маслу. Опять будет смех и радость, и Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал. Поэтому я, хоть и оробел, но не до конца, и все продолжал смотреть на Евросинью Петровну. Что же она будет делать дальше? А она села на кровать, и надо мной запелись и скрешетали пружины. И я увидел ее ноги. Она одну за другой сняла с себя туфли и прямо в одних чулках подошла к двери. И мне от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрет замок, но не тут-то было. Можешь себе представить, она чик и погасила свет. И я уже услышал, как опять завыли пружины над моей головой. А кругом кромешная тьма. И Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я здесь, под кроватью. Я понял, что попал в скверную ситуацию. Что теперь я в заточении, в ловушке. Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два. А если до утра... А как утром вылезять? А если я не приду домой, папа и мама обязательно сообщат милицию? А милиция придёт с собакой и шейкой по кличке Мухтар? А если в нашей милиции никаких собак нету? А если милиция меня не найдёт? А если Фросине Петровны проспит до самого утра, а утром пойдёт в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрёт меня уходя? Так-то как? Я, конечно, поем немного из её буфета. И когда она придёт, придётся мне лезть под кровать, потому что я съел её продукты, и она отдаст меня под суд. И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность. Ведь это самый настоящий кошмар. Конечно, тут есть тот плюс, что я всю школу просижу под кроватью. Но как быть с аттестатом? Вот в чем вопрос. С аттестатом зрелости. Я под кроватью за 20 лет не то что созрею. Я там вполне перезрею. Тут я не выдержал и со всей злости, как трахнул кулаком по карету... на котором лежала моя голова, раздался ужасный грохот. И в этой страшной тишине при погашенном свете и в таком жутком моем положении мне этот стук оказался раз в двадцать сильнее. Он просто оглушил меня. И у меня сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видимо, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйста, так, «Да, так, да, из-под кровати. Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом. Караул. Я хотел ей ответить, что, Евпросин Петровн, какой там караул спите дашь? Это я, Дениска. Я всё это хотел ей ответить, но вдруг вместо ответа как чихну во всю Ивановскую, да ещё с хвостиком. А-а! Там, наверное, пыль поднялась под кроватью Ото всей этой возни Но Ефросинья Петровна после моего чихания Убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное Здорово перебугалась И закричала уже не с вопросом А совершенно утвердительно «Караул!» Я непонятно почему Вдруг опять чихнул за всех сил С каким-то даже подвыванием чихнул Вот так «Ай!» <рых> «Ефросинья Петровна, как услышал этот вой?» так закричала еще тише и слабее «Грабят!» И, видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, а не страшно. А вот если... И тут она довольно громко завопила «Режут!» Вот какое вранье! Как ее режут, и за что, и чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело, и раз она все равно не спит, мне надо вылезать». И всё подо мной загремело, особенно корыта, ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский, а Ефросиния Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова: "Грабао!" А я выскочил и по стене шарю, где тут выключатель, и нашёл вместо выключателя ключ. И обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа. И я тут же провалился через порог этой двери и стою, утююсь в разные стороны и только слышу, мне на голову разное барахло падает, и Тросина Петровна пищит, а я совсем онемел от страха. А тут кто-то забарабанил в настоящую дверь. Эй, Дениска, выходи сейчас же. И Тросина Петровна, отдай Дениску, за ним его папа пришёл. И папин голос: "Скажить, пожалуйста, у вас нет моего сына? Тут вспыхнул свет, открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, искать меня, а когда я вышел из шкафа, на мне было две шляпки и три платья. Папа сказал: "Что с тобой было? Где ты пропадал?" Костик и Миша сказали тоже: "Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай!" Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и в самом деле просидел под кроватью ровно 20 лет.